Глава двадцать шестая Родители уехали сразу после обеда. Матушка с поджатыми от недовольства губами, батюшка, как обычно, равнодушна к окружающим. Проводив их, я ушла к себе, усилась с книгой у окна. Сидела, читала, думала, снова читала. Даже поужинать успела. Поздно вечером легла спать. А на следующий день ко мне снова пожаловали гости. Вернее, гость. Ричард пришел порталом. Видимо, решил выяснить, откуда мне известны те или иные движения танца. Ну или просто соскучился. Угу. Странно, но особого волнения я не почувствовала. Но приехал бывший. И что? Как будто он сам сможет догадаться о том, что случилось и кто сейчас находится в теле вдовой аристократки. И потому в гостиной на первый этаж я спускалась, даже не выпив успокоительную микстуру. Ричард стоял у окна, за его спиной солнечный луч, выхватывал из полумрака частицы пыли, танцующие над кожаным переплетом книг на полке. Его тень легла на гобелен с охотничьими сценами, сделав волков на ткани, похожими на призраков. Когда я вошла, он обернулся плавно, как хищник, почуявший движение. Пряжка его ремня блеснула, отразив блик от канделябра. «Добрый день, ваше сиятельство!» Он слегка наклонил голову, и свет скользнул по его гладко выбритой щеке, подчеркнув шрам над скулой, тонкую белую линию, о которой он никогда не рассказывал. «Прошу прощения за то, что нарушил ваш покой, но нам надо поговорить». Я кивнула на кресло с вытертой бархатной обивкой, сама заняв место у небольшого столика. «Прошу, присаживайтесь, ваше сиятельство!» Он опустился в кресло, поправив складки фрака с такой точностью, будто готовился к портрету. Его пальцы, обтянутые перчатками из мягкой оленей кожи, сомкнулись на набалдашнике трости. Резная волчья голова казалась живой при игре света. «Вы великолепно танцуете!» Он произнес это медленно, растягивая слова, как провидец, разгадывающий обман. Его взгляд скользнул по моим рукам, лежащим на коленях. На указательном пальце красовалось кольцо с сатфиром подарок покойного мужа, который я надела специально для этой встречи. И это странно. Обычно в провинции проживают не особо умелые учителя. За окном каркнула ворона, сев на подоконник кухни. Я уловила запах дыма из камина. Дровосек переборщил с сосновыми поленьями. Мне повезло. Уголки губ дрогнули в улыбке, которую я отрепетировала перед зеркалом. Моя рука непроизвольно потянулась к шкатулке на столе, где лежала визитка с его именем, но я остановила жест, схватившись за складку платья. Моим учителем был настоящий мастер своего дела. Ричард приподнял бровь, его глаза сузились, будто пытались прочитать между строк. На каминной полке тикали часы с позолотой, Подарок императора прадеду, нынче спешащий на десять минут. Мастер, значит. И вы поделитесь со мной его именем. Я хотел бы поблагодарить его за ваше обучение. Думаю, вы сами его отлично знаете, ваше сиятельство. Ведь танец — это дух самой жизни, с его заботами, невзгодами и вечными проблемами, процитировала я слова Ричарда. Понятия не имею. Кого, цитировал он сам, но, услышав сказанное, резко побледнел? «Вика?» Он произнес мое имя тихо, как будто проверял его на прочность. Его взгляд скользнул по моим рукам, остановившись на кольце с сапфиром. «Виктория?» «Да неужели, ваше сиятельство, вы меня признали?» Сарказм появился в голосе помимо моей воли. «Нет, честно». Я думала сохранить спокойствие. Не получилось. Живы еще чувства к этому благородному аристократу. Невероятно! Какая честь для меня! Действительно ты! Мои эмоции пропали даром. Этот гад смотрел мне в глаза, не отрываясь, и, я думаю, даже не воспринимал мою речь. Не может быть! Из немагических миров никак нельзя попасть в магический. Но как? Все вопросы к богам, пожалуй, я плечами. Моей заслуги здесь нет. Ричард кивнул, полагаю, машинально, чтобы лишь как-нибудь поддержать разговор. «И давно ты в этом теле?» — спросил он вдруг. «Месяц или два», — я хмыкнула. «Здесь не ставят отметки в календаре для таких случаев?» Ричард ощутимо расслабился. То есть попала после... Он запнулся, покраснел. «Ах, вот что его интересует!» «Нет, ну правда же, гад!» «Да, я появилась здесь уже после похорон супруга Арисы. Если вы об этом, ваше сиятельство!» фыркнула я. «Нет, чтобы пожалеть меня, подумать, каково мне пришлось в магическом мире. Нет!» «Его интересует, не спала ли я с мужем Арисы!» «Не злись!» — улыбка Ричарда вышла усталой. Он провел рукой по волосам, сбивая идеальную укладку. Пара прядей упала на лоб, делая его моложе. «Я был уверен, что никогда больше не встречу тебя!» «Не сомневаюсь. Очень удобно, конечно, приходить во снах без приглашения, утаскивать непонятно куда». а потом исчезнуть навсегда, словно ничего и не было. Да что ж, я не могу сдержать эмоции. То сарказм, теперь вот горечь. Расслабилась я в этом мире. Ой, расслабилась. На земле все же было жестче. Ты обижена, — Ричард кивнул, словно говоря о чем-то само собой разумеющемся. Он достал из кармана цепочку с потускневшим амулетом. Камень с трещиной, похожий на молнию. Но, клянусь, здесь нет моей вины. Случился прорыв. К нам в мир попытались попасть существа из другого мира. Я был в числе сражающихся. Когда атаку отбили, я забрал себе амулет их убитого генерала. Оказалось, с помощью него можно попасть в любой мир, даже не магический. Пусть и во сне. Но заряда хватило лишь на год. Потом амулет разрядился и стал бесполезной игрушкой. Всего лишь. Ну, конечно, и я сделаю вид, что поверила его словам.